Глава четырнадцатая. Хавьер примчался вечером. Запыханный он бежал на заплетающихся ногах коридор прямо мимо меня. Я стояла в холле. Дворецкий пронёсся в двух шагах, но даже не заметил. Пришлось догонять бедолагу. «Хавьер!» — окликнула его уже у входа в мои покои. Мужчина резко развернулся и побежал в мою сторону. «Алина! Стой уже!» — перехватила его за локоть и заглянула в глаза. «Чего такой заполошный?» Мужчина согнулся пополам, жадно хватая ртом воздух. Так прошло несколько минут, прежде чем он смог снова заговорить. Пешком шёл, устал. Дворецкий съехал по стене на пол. «В общем, дело такое. Я рассказал о твоей идее поджечь поле, чтобы очистить его быстрее. И все согласились. Огонь добрался до деревни». «Что?» Мне пришлось несколько раз обдумать фразу, сказанную Хавьером, и только тогда до меня дошёл смысл. «Как добрался? А чего ты тогда здесь? И почему пешком?» «Лошадь запуталась в упряжке. Не было времени распутывать. Надо что-то делать, Алина!» «А что можно сделать?» Меня начинало трясти от страха. Пожаров я боялась больше всего на свете. Ещё с тех пор, как мне в восьмилетнем возрасте пришлось убегать из горящего дома подружки среди ночи. «Хавьер!» Деревенские пробуют сдержать огонь, но потушить его полностью не выйдет. Нужна помощь герцога как можно скорее. «А конкретнее?» Я перешла на виск. Ещё чуть-чуть и расплачусь. «Пойдём в деревню. Там уже должны были распутать лошадь. Я отвезу тебя к герцогу, а ты попросишь у него людей». Я уже бежала на выход, дворецкий за мной. В голове билась только одна мысль. Если пострадает хоть кто-то, я себе этого не прощу. А на хорошие отношения деревенских к моей персоне можно будет не рассчитывать. Почему сам не поехал к его светлости? Мы быстрым шагом пересекли мостик, выскочили за ворота и двинулись в сторону деревни. Впереди до самого неба поднимался густой чёрный дым. Если присмотреться, то можно было увидеть вдалеке яркие языки пламени. Добыть да того не может. На полях трава ещё зелёная. Не должен был огонь так сильно распространиться. Ему плевать, Алина. Пожары случаются каждый год, и всегда люди справлялись своими силами. Не думаю, что ты прав. Герцог обязательно поможет, если хорошо попросить. Если попросишь ты — да. Что за намёки? Это не намёки. Я видел, как Инвер на тебя смотрит. И Я только фыркнула, но ничего не сказала. Как Инвер на меня смотрит, так же, как и на всех остальных. А в том, что он не отказал бы в помощи, я уверена. Просто Хавьер слишком недоверчив и вечно перестраховывается. Из-за его излишней недоверчивости к людской добродетели я бежала по глиняной дороге в мягких домашних туфлях, придерживая подол шёлкового платья. То, что я задрала его до самых колен, не помогло, юбка почти сразу вывозилась в грязи. Теперь герцог Энвер будет уверен, молоденькая графиня Неряха, ещё откажется от идеи сопровождать его на бал. Эта мысль меня отрезвила, а потом я взглянула в сторону горизонта. Мы уже пришли в деревню, а за ней буквально в нескольких метрах от крайних домов бушевало пламя. Жар, исходящий от него, мгновенно вызвал нехватку воздуха. А это ещё дым меня не коснулся. По краю поля стройным рядом стояли мужики с граблями и лопатами. Кто-то расчищал траву, пытаясь врыться до земли. Кто-то копал траншею. Вот только во все стороны летели искры. И если ветер подует с юга, то огонь перекинется на деревянные дома. Я быстро забралась в повозку. Хавьер прыгнул на козлы, и лошадь помчалась во весь опор. До столицы около часа езды. А вот герцог жил немного ближе, и уже через полчаса мы подъехали к огромному имению, располагавшемуся на самом берегу широкой реки. Любоваться чудесным садом было некогда но я не могла не заметить красивые круглые беседки и пышные розовые кусты. Дом стоял буквой «П», а главный вход был почему-то не в центре здания, а в левом крыле. Хавьер силой забил дверным молотком и встал за моей спиной. Дверь открыл дворецкий. Пожилой мужчина окинул нас внимательным взглядом, задержавшись на моей грязной юбке, и, крякнув, спросил. «Вы кому?» Я растерянно похлопала глазами. «Что значит «кому»?» его светлости. Передайте, что приехала миледи Закамская». «Закамская?» На лице Дворецкого отразился ужас, смешанный с отвращением. Ясно, бабуля и здесь наследила. «Внучка Мария, новая графиня, прошу вас, скорее проводите меня к герцогу». На счастье, Дворецкий больше не стал задавать вопросов. Коротко кивнул и попросил следовать за ним». Хавьер остался снаружи, а я поспешила за мужчиной, при этом мельком осматриваясь. Невиданная роскошь присутствовала в интерьере дома, и я говорю не о золоте и драгоценностях, а о правильно подобранных цветах. Тёмно-зелёный идеально сочетался с коричневым, а мебель не была с завитушками, сплошь усыпанная вышитыми вензелями. Однотонные подушки, шкуры на полу, простые белые цветы в глиняных горшках и стеллажи с книгами. Книги были повсюду. На широких окнах висели тончайшие молочного цвета шторы, а лестница была самой обычной, узкой, без коврового покрытия. Стиль очень походил на современный земной, но всё же немного отличался. А ещё, что сразу привлекло моё внимание, в воздухе витал ненавязчивый, головокружительный запах кокоса. Вряд ли это на самом деле кокос, но очень уж похож аромат. Герцог Энвер знал толк в комфорте и сразу вспомнилась то, о чём мне рассказывал Хавьер. Его светлость — неординарная личность, яркая, и при этом совершенно непонятная для всех, кто его знает. На миг во мне вспыхнуло желание узнать эту самую личность, но я тут же его погасила. Я не ровнее его светлости, и даже думать об этом не стоит. «Стойте здесь!» Дворецкий бросил на меня короткий взгляд, постучал в дверь, у которой мы остановились, и, получив приглашение войти, скрылся за ней. Спустя несколько секунд из комнаты выскочил герцог, Мужчина был полностью одет, а в руках держал перо, с кончика которого на полу упала капля чернил. Вероятно, мы у кабинета его светлости, а не у спальни, и не потревожили его сон. Что случилось? «Деревня горит, ваша светлость». Всё, я больше не могла сдерживать слёз. Мне было страшно, а сейчас, стоя рядом с мужчиной, от которого так и веяло уверенностью, я почувствовала себя маленькой, слабой и ни на что не способной. Герцог думал несколько мгновений, быстро отдал перо дворецкому и побежал на выход. «Одну минуту». Бросил через плечо, когда мы выскочили на улицу. Он вернулся быстро. Вместе с ним ещё трое мужчин, и все мы отправились в деревню. Энвер не спросил, как случился пожар, а ещё всю дорогу держал плачущую меня за руки. «Тони сейчас соберёт людей, они все приедут на помощь, не волнуйся. Мы справимся, слышишь?» Пожары не редкость, это страшно». Но не непоправимо. Я слушала его в полуха и не могла поверить, что герцог лично едет спасать мою деревню. Хавьер в нём ошибался. Это радовало. Всё, что происходило дальше, для меня было словно не по-настоящему. Я наблюдала со стороны, как к деревне съезжаются повозки с мужчинами. Они несли с собой бочки с водой, грабли, лопаты. И все ринулись сдерживать стену пламени, которая подбиралась к домам всё ближе. Повсюду царила паника, которую наводили женщины и дети. Они плакали на взрыд скучковавшись у одного из домов, и не сразу заметили, как этот самый дом охватило пламя. Сначала затрещала крыша. Мужики кричали, чтобы мы отошли подальше, и стоило мне увести женщин в сторону, как огонь перекинулся на стены и забор. Всё происходило, словно в замедленной съёмке. Дышать из-за дыма становилось сложнее, но женщины никак не хотели уходить от пожара дальше. Они волновались за своих мужей, и я их понимала. Вот уже несколько часов я смотрела, как герцог, скинув жилет и закатав рукава рубашки, борется с огнём. Он наравне со всеми таскал вёдра с водой, копал траншею, и уже глубокой ночью, когда ветер стих, а поле полностью сгорело и пламя погасло, его светлость свалился в траву от усталости, так же, как и остальные мужчины. «Прежде чем раздавать советы, узнаете, работают ли они!» Я обернулась на злой голос и увидела перед собой Тимона. Старик был из головы до пяты испачкан сажей, а в глазах блестели слёзы. Только тогда до меня дошло, дом, что сейчас догорал с громким треском, принадлежал ему. Тимон, я не что, не, не подумали, нельзя отдавать бабам в руки власть. Это ещё Мария доказала. При графе никаких бед не случалось. Тимон сплюнул мне под ноги и ушёл. А я стояла, хватая ртом воздух. Слёзы жгли глаза, а мою спину гневные взгляды деревенских жителей. Но «Ну не могло пламя охватить всё поле! Трава ведь зелёная!» — послышался скрип зубов. «Моих!» Я разозлилась на себя, на старосту, на хавьера, который рассказал о моей идее людям. Но не их гнев меня волновал, а то, как загорелась зелёная трава. «Кто поджигал поле?» Мой крик в ночной тишине разнёсся по деревне. Из кучи лежащих в траве мужчин поднялся один и вышел вперёд. «Я...» yeah.